Глава 1308. Дилежант двигался по долине Рубина с такой скоростью, что порой Хаджар начинал сомневаться, действительно ли они едут по земле, они плывут по небу на скоростном корабле семи империй. И почему мы раньше не могли воспользоваться, проворчал он едва слышно. Но то ли Абрахам обладал просто невероятно острым, даже для его стадии развития, слухом, то ли просто догадался, что на уме у раненого. Этот монстр, он дернул вожжами в сторону механического коня, который и управлялся онами, ездит на топливе из едва ли нечистой чистой эссенции реки Мира. Один день пути на таком обходится в двенадцать капель. Двенадцать? Капли эссенции реки Мира. Уникальная валюта, распространенная, насколько было известно Хаджару, повсеместно в столицах регионов. Так, к примеру, Рубиновый дворец являлся столицей региона Белого дракона, а также между этими самыми регионами. Ходили слухи, что даже в стране бессмертных тоже использовали эти самые капли. И только «Седьмое небо», «Мир духов» и «Мир демонов» использовали нечто иное, так как не являлись частью реки, что наводит на мысль, зачем в подземном городе демонов хранилось столько этих самых капель. Но Хаджар все еще плохо понимал стоимость одной капли. Он почти не имел с ними дела но вроде как за двенадцать капель можно было приобрести вполне себе добротный артефакт императорского уровня, возможно, даже среднего качества, что означало бы наличие как минимум одного магического свойства. — Вот и я о том же, чужак! — печально вздохнул Абрахам. — Еще немного, и у него из глаз потекли бы слезы. Пока мимо пролетали, пусть и красивые, но однотипные пейзажи долины, а гигантская гора, приближаясь, все росла, Хаджар пытался понять, чем занимался отряд Шенси. К чему такие траты? Во-первых, друг мой, путь предстоял, пусть и недолгий, но недостаточно, чтобы забыться в собственных мыслях. Так что Абрахам тоже был не против скоротать его под небольшой разговор. Тем более, когда все остальные члены отряда погрузились в медитации. Путь через долину, пусть и не самый длинный, и с виду даже комфортный, но на деле опасностей здесь вполне хватает. Начиная разнообразными небесными и земными зверями, заканчивая бандитами. «Гномы-бандиты», — протянул Хаджар почему-то в его сознании не хотела появляться картинка коренастого широкоплечего бородача, который пытался бы пробраться в эту громадину. Хотя, может, именно поэтому они и делали их такими большими? — Нет, гномы как раз-таки не работают ножом и топором, — хмыкнул Абрахам. — Да и зачем им? Каждый получает достаточное содержание от правящей партии, чтобы чувствовать себя маленьким королем. Содержание нахмурился Хаджар. В нем, несмотря на прожитые десятилетия в безымянном мире, все еще теплился огонек воспоминаний из земли. Но даже там ежемесячное содержание граждан страны относилось к исключениям из общих экономических правил. Что же до безымянного мира, то о таком Хаджар слышал здесь впервые. Именно, Абрахам сплюнул и стеганул механического коня. Что удивительно, тот слегка ускорился. Пока люди горбатятся в полях, то гномы живут с процентов. Правящая партия добывает полезные ископаемые в Рубиновой горе, где живут гномы. Соответственно, добывает она собственность всех жителей и делит часть прибыли в равных частях между всеми жителями. — А сколько их там? — Сравнительно немного, — пожал плечами Абрахам. — Что-то около двадцати миллионов. — Действительно немного. По меркам не то что семи империй, а даже северных королевств, родины Хаджара. Это был максимум большой город, но даже не метрополия. Тогда понятно, — кивнул Хаджар своим мыслям, «Абсолютно. Будь их, как нашего брата, демон бы, чего они поделили. А так, каждому гному в месяц перечисляется на банковский счет порядка шести единиц капель. Шесть единиц капель в месяц. Содержание, достойное отпрысков высокородных драконов Рубинового дворца. «Слушай», — Абрахам повернулся и скептически посмотрел на Хаджара. «А ты вообще знаешь хоть что-нибудь об устройстве общества подгорных?» Хаджар чуть улыбнулся, насколько позволяла рано. «Ну, я знаю, что каждый житель горы получает в месяц шесть капель от государства». Шэнси несколько раз хлопнул ресницами, после чего протянул. «Понятно. Знаешь, довольно сложно понять, когда ты шутишь, а когда нет. И это правда». Юмор никогда не был сильной стороной Хаджара, так что он особенно и не старался шутить. Но иногда, как любой нормальный человек, все же позволял себе кусочек юмора. «И как же с такими обширными познаниями ты собирался, ну, что бы ты там ни собирался, решать в Рубиновой горе?» Вместо ответа Хаджар пожал плечами. «Может, он не был силен в юморе», но импровизировать за все прошедшие с ним приключения и злоключения научился отменно. Ладно, внимай моей мудрости, чужак. Абрахам повернулся обратно и продолжил следить за дорогой. Устройство жизни у гномов, но ну, очень странное для нашего брата. Для начала у них нет ни короля, ни дворян. Ты спросишь, кто же ими правит, и я отвечу. Сами они собой правят. Через выбранного представителя партии, который у них называется вождем. У вождя есть свои подчиненные, партия. но ну, а над вождем и партией стоит совет старейшин. В него входят самые опытные и, как ты уже понял, старые ремесленники, добытчики, военные и прочие профессионалы своего дела. Хаджар... Будучи с земли, удивлялся неуслышанному, а тому, что в безымянном мире вообще могли существовать хоть малейшие признаки демократии. Сам Хаджар вообще никогда не верил в демократию, считая ее простой байкой для наивных простофиль. Но вот в мире, где буквально на камне высечен постулат правит сильный», это выглядело еще невероятнее. Вождя и партию выбирают раз в десять тысяч лет. Срок приличный, но учитывая, что гномы с рождения живут от пятидесяти тысяч лет, то для них в самый раз. Ну вот, наверное, и все. У них там свой маленький мир, своя экономика, свой бог, и все такое очень работающее. Если у нас банки — это просто крупные ростовщики — то там целая организация, вовлеченная в каждый чих каждого гнома. Чтобы ты понимал, лечат гномов бесплатно. По старости увеличивают содержание. Если кто боевым искусством учиться хочет, отправят в регион Шоладен. Он отсюда где-то в трех годах лета. Хаджар помнил карту ближайших регионов. Шоладен не был крупным но управлялся, в отличие от Алого Феникса и Белого Дракона, людьми. Во главе стояла школа боевых искусств кулака, раскалывающего поток воды. Название длинное и пафосное, как и должно быть в организации существующей десятки эпох. Как мне кажется, Абрахам, будто заправский актер Балагана, заговорщицки понизил голос. Это чтобы их отпрыски не имели тесных связей с пернатыми или чешуйчатыми, без обид, кстати. Ну да, Абрахам же думал, что Хаджар — полукровка. Какие тут обиды? В общем, поганое местечко, странное и непонятное. Да и жить без короля сложно им, наверное. Почему Хаджар решил еще немного поддержать разговор? «Ну ты представь, если какое-то дерьмо случается, то кого винить? Вождя, за которого ты же сам и отдал свой голос. Получается, сделал говенный выбор, сам виноват. А так, короля всегда можно обвинить во всех бедах, а сам вроде как весь в белом. В общем, демоновщина это все, не людское. Спасибо небу и земле, что я не гном». Хаджар мысленно чуть усмехнулся. Абрахму явно не понравился бы мир земли!» «Впереди застава!» — выкрикнул Густав, все это время находившийся на крыше дилижанса. «Надо же! Значит, не медитировал!» «Ну, готовься!» — Шэнси опять сплюнул. «Армейская привычка!» «Сейчас ты на этих бородатых насмотришься!»